Раздел шестой. Камень перед пещерой. Измаильтяне. Мерно покачиваясь в седлах, со стороны Гелиада ехали всадники, ехали с востока, с другого берега реки, четверо или пятеро, с несколькими еще верблюдами, нагруженными только товаром, а также с погонщиками и носильщиками. которые удваивали собой число путников. То были странствующие купцы, родом не отсюда и не из тех мест, откуда они ехали, чужеземцы с очень смуглыми лицами и руками, схваченных войлочными кольцами на головниках, закутанные в полосатые, удобные в пустыне плащи, с белыми неторопливо внимательными глазами. Один из них был почтенных лет. У него была седая бородка, и ехал он первым. Толстогубый мальчишка в белой, измятой бумажной одежде, закутанной в башлык головой, вел его верблюда за длинный повод, а сам он, сложив руки, закутавшись и чинно склонив голову, сидел в высоком седле. Сразу было видно, что он здесь главный. Остальные были его племянник, его зять и его сыновья. Что же представляли собой эти люди? На это можно дать и более точный, и более общий ответ. Они были родом с юга страны Едом Сиир, что находилось на краю аравийской пустыни перед Египтом, и Мицраим, как называют Египет, называлась уже и их область, которая вела и переходила в страну Илы. Но кроме того, и по-настоящему она называлась Муцри, а на другом наречии Мозар, или еще Мидиан по имени сына Авраама и Хеттуры, и была поселением выходцев из страны Маин, что находилось еще южнее, неподалеку от страны Ладана, людей, которые вели миновую торговлю между Аравией и царством животных и мертвых, а также между западными землями Хананеев и Междуречьем, и, имея в Муцри торговые склады, посредничали на правах жителей Медиана между народами и нанимались в проводники царских и государственных караванов, следовавших из страны в страну. Итак. Наши путники были Маониты из Маина, или иначе Минейцы, Медианиты. Но так как Медан и Медиан, дети пустыни, младшие Аврамовы сыновья Хитуры, почти ничем не отличались один от другого, то вместо Медианиты можно было сказать Меданим, они на это не обижались. И даже если бы их назвали просто измаильтянами, воспользовавшись самым общим обозначением всех живущих в степях и пустынях, и приняв, стало быть, за их прародительницу не Хеттуру, а другую дочь пустыни, египтянку Агарь, то они помирились бы на этом. Им было не так уж важно, как их называют и кто они такие». Главным для них было то, что они существовали на свете и могли торговать, разъезжая по разным странам. Были даже основания назвать старика и его спутников измельтянами. Ведь как жители Муцри они были наполовину египтянами, а полуегиптянином был также Измаил, красавец огненный, И поэтому, с известным правом, можно было сказать, что происходят они от него. Сейчас они ехали с Востока не царским и не государственным караваном, отнюдь нет. Они совершали поездку как частные лица на собственные средства и весьма скромным образом. По случаю праздничных жертвоприношений, которым обычно приурочивалась торговля на рынке, они доставили жителям... За иорданских равнин в большом выборе египетское полотно и украшения из финифти и не без выгоды для себя выменили эти товары на всякие бальзамические смолы — трагант, ладан, гумми и ладанную кометь. Они были бы вполне довольны поездкой, если бы по эту сторону реки им удалось по сходной цене приобрести еще кое-какого здешнего товару, меду, горчицы, вьюк другой фисташек и миндаля. Что касалось направления их пути, то они его еще не выбрали, они еще не решили, поехать ли по дороге, которая шла по гребням гор с севера на юг и вывела бы их через Урусалим и Хеврон к морю у Газы, или же лучше сначала держаться северо-восточной дороги. И быстро выйдя на побережье через равнину Мегидо, последовать берегом на свою проходную родину. Пока что, дело было за полдень, они гуськом, старик впереди, остальные за ним, въехали в эту долину, чтобы поглядеть, не рыночный ли сегодня день у жителей Дофанны, и нельзя ли здесь что-либо продать и купить. Слева от дороги, по которой шагали, Их верблюды, был поросшим мохом откос, и, обладая неторопливо внимательными глазами, путники заметили внизу ветхие ступеньки и каменную кладку в кустах. Первым увидел это старик со скошенной головой, он сделал знак остальным, велел им остановиться и послал мальчишку в башлыке обследовать это место, ибо все путешественники исследователи и по природе своей любопытны. «Все они должны разузнать». Мальчишка не замешкался, он только спрыгнул вниз и сразу же поднялся, чтобы толстыми своими губами заявить, что в кустах закрытый колодец. «Если он закрыт и укрыт, — мудро рассудил старик, — значит, стоит его открыть. Кажется, местные жители страдают ревнивой скаридностью, и вполне возможно, что в этом колодце окажется вода необыденной свежести, — и превосходного вкуса, который мы могли бы воспользоваться и наполнить свою посуду. Я не вижу никого, кто бы помешал нам в этом. И какие же мы, измаильтяне, если упустим случай поживиться чужим добром и не натянем нос купердяем. Возьмите мех и несколько баклажек, и давайте спустимся туда. Так они и поступили, ибо воля старика всегда все решала. Они велели верблюдам лечь, отвязали сосуды и спустились к колодцу, дядя, племянник, зять и сыновья с несколькими рабами. Здесь они обнаружили, что на месте нет ни ведра, ни шеста, чтобы зачерпнуть воды. Это, однако, их не смутило. Они решили опустить в колодец кожаный мех и набрать прямо в него драгоценной, ревниво укрытой воды. Старик сел на обломок камня у стенки, а правил платье и движением смуглой руки должна отвалить крышку, разделенную трещиной на две части. Хотя этот колодец, сказал старик, укрыт и закрыт, он находится в довольно запущенном состоянии. По-видимому, здешние жители с одной стороны ревнивы, а с другой нерадивы. Пока, мисс Однако, я еще не склонен сомневаться в доброкачественности его воды». Это было бы преждевременно. Ну вот, половина камня отварена, отвалите же и вторую молодыми своими руками и положите ее на плиты рядом с ее зеленоватой сестрой. Ну как? Светла ли улыбка водяного круга и чисто ли его зеркало? Они стояли вокруг колодца на обегавшей его низкой ступени, наклонившись над глубоким, Жерлом. «Колодец пересох», — сказал зять, не поворачивая головы к старику и продолжая глядеть вниз. Едва он это сказал, все навострили уши. Из глубины донеслись стоны. «Не может быть», — сказал старик, — «чтобы стоны шли из этого колодца. Я не верю своим ушам. Давайте замрем, чтобы ничем не нарушать тишину, и прислушаемся». «Не подтвердится ли этот звук повторением?» Стоны повторились. «Теперь я вынужден поверить своим ушам», — решил старик. Он встал и, поднявшись на ступеньку, оттеснил локтями мешавших ему, чтобы самому заглянуть в яму. Остальные из вежливости ждали, что он скажет. Но он был уже слаб глазами и ничего не увидел. «Видишь ли ты что-нибудь, Мипсат, мой зять?» — спросил он. «Я вижу на дне», — осмелился теперь заявить тот, — «что-то беловатое. Оно шевелится и похоже на составное существо». Кедары, Тедма, сыновья подтвердили это наблюдение. «Поразительно», — сказал старик, — «полагаясь на вашу зоркость, «Я кликну это существо. Вдруг оно отзовется?» «Эй!» — крикнул он в колодец, во весь свой стариковский голос. «Кто там или что там стонет в колодце? Естественно ли для тебя твое место, или ты предпочел бы покинуть его?» Они обратились вслух. Прошло мгновение, другое. Затем они услыхали слабый, далекий голос. «Мать!» «Спаси сына!» Тут все пришли в величайшее волнение. «Поднять и немедленно!» — воскликнул старик. «Скорее веревку! Мы бросим ее и вытащим на свет это существо, ибо его место пребывания явно не отвечает его природе. «Здесь нет твоей матери!» — крикнул он снова вниз. «Но над тобой доброчестные люди, которые готовы спасти тебя!» если ты этого хочешь. Вот видите, — обратился он для разнообразия к своим спутникам, — чего только не случится и с чем только не столкнешься в дороге. Это одно из самых удивительных приключений, какие бывали у меня между потоками. Признайте, что мы правильно поступили, осмотрев этот укрытый и закрытый колодец. Кто, как не я, подал такую мысль? Люди робкого десятка, наверное, сейчас помедлили бы или пустились в бегство. И по вашим более чем смущенным лицам я прекрасно вижу, что и вам не чужды подобные побуждения. Не стану отрицать, что это жутко услыхать голос из бездны, и очень уж напрашивается мысль, что с нами говорила душа этого заброшенного колодца или какой-нибудь другой дух бездны. Однако нужно взглянуть на дело с практической стороны и сделать все, что от нас требуется, ибо в стонах мне слышалась крайняя нужда в помощи. «Где же веревка? Способна ли ты, существо, — крикнул он в яму, — схватить веревку и обвязаться ею, чтобы мы вытащили тебя?» Снова прошло несколько мгновений, прежде чем последовал ответ. Затем донеслось еле слышно — «Я связан!» Старик разобрал эти слова только после того, как они были повторены, хотя он и приставил к ладони к ушам. «Вы слышите?» — сказал он затем. «Связан!» «Это в равной мере затрудняет наше вмешательство и увеличивает необходимость его. Нам придется кого-нибудь из вас спустить туда, чтобы он навел там порядок и спас это существо». — Где же веревка? — Вот и она. — Мипсам, зять мой, тебе я назначаю спуститься туда. Я тщательно прослежу за тем, как тебя обвяжут, чтобы тебя как руку опустить в глубину и поднять с добычей. Надежно овладев этой добычей, ты крикнешь «Тяните!» И общими силами мы вытащим тебя, руку, вместе с добычей. — Мипсам... Волей-неволей пришлось согласиться. Это был молодой человек с коротким лицом, довольно длинным, но приплюснутым носом и глазами на выкате, белки которых резко выделялись на его смуглом лице. Он снял со своих курчавых волос покрывала, скинул плащ и поднял руки, давая обвязать себя веревкой, отличавшейся, как он знал, надежной прочностью. Это была не пеньковая бичева, а тесьма из египетского папируса, прекрасно отмятого, трепленного и разглаженного, товар нервущийся, они везли несколько мотков ее и торговали ею. Вскоре обвязанный и привязанный зять был готов к спуску. Обвязывали его все, и Эфер, племянник старика, и сыновья, и рабы. Затем Мипсам сел на край колодца, оттолкнулся и нырнул в сухую глубину, а остальные, выставив для упора одну ногу вперед, понемногу отпускали веревку. Прошло всего несколько мгновений, и она перестала натягиваться, ибо Мипсам достиг дна. Они могли теперь не упираться одной ногой и подойти к самой яме, чтобы в нее заглянуть. До них доносились глухие звуки. сам что-то говорил этому существу и пыхтя возился с ним. Затем, как ему было наказано, он крикнул «Тяните!». Они сделали свое дело и под однозвучные возглас вытащили двойной груз. И старик направлял их работу заботливыми руками. Зять перевалился через стенку жителям колодца в руках. Как удивились купцы, увидав связанного мальчика. Они возвели глаза и воздели руки к небу, закачали головами и защелкали языком. Затем они уперлись ладонями в колени, чтобы рассмотреть свою добычу, ибо мальчика опустили на круглую ступеньку и прислонили к стенке колодца. Связанный с повисшей головой, он сидел, распространяя запах гнили. На нем не было ничего, кроме бронзовой цепочки с амулетом на шее и перстня с приворотным камнем на пальце. Его раны покрылись трупами и кое-как зажили там внизу, а отек на глазу настолько уменьшился, что он мог уже открыть этот глаз. Время от времени он это и делал. Преимущественно глаза его были закрыты, но иногда он вяло поднимал ресницы и горестно, хотя и с любопытством косился из-под лобья на своих освободителей. Он даже улыбнулся, видя их изумление. «Милосердная матерь богов!» — воскликнул старик. «Что же это мы выудили из глубины? Не дух ли это заброшенного колодца, несчастный полуживой, от того, что вода ушла от него?» и он оказался на суше. Взглянем, однако, на дело с практической стороны и сделаем все необходимое для этого существа. Ибо с земной точки зрения он представляется мне мальчиком благородной, если не благороднейшей крови, неведомо как угодившим в беду. Поглядите на эти ресницы и на эти ладные члены, хотя они заморались и дурно пахнут, от пребывания в глубинах. «Кедары Кедме, вы поступаете невежливо, закрывая ноздри, ибо время от времени он поднимает веки и видит это. Прежде всего, освободите его от пут, перережьте их, вот так, и принесите молоко, чтобы его напоить. Повинуется ли тебе язык, сын мой, настолько, чтобы объяснить нам, кто ты таков?» Как ни был слаб Иосиф, он мог говорить, но у него не было ни малейшего желания посвящать этих измаильтян в семейную распорю, которая совершенно их не касалась. Поэтому он только молча взглянул на старика и беспомощно улыбнулся, показав движением освобожденной руки перед губами, что говорить не в силах. Ему принесли молока, и он пил его из глиняного горшка, который держал раб, ибо руки Иосифа онемели от пуд. Он пил так жадно, что едва он оторвался от горшка, как добрая часть выпитого легко изверглась наружу, как у грудного младенца. Когда вслед за этим старик спросил его, сколько же времени он пробыл в колодце, Иосиф показал ему три пальца в знак того, что провел там три дня. И этот ответ... соотнесенный минейцами с тремя днями пребывания в преисподней новой луны, показался им весьма знаменательным и замысловатым. Когда они пожелали узнать, как он попал туда, другими словами, кто его туда бросил, он в ответ опять ограничился знаком, указав лбом вверх, так что осталось неясно, сделали ли это люди, или же тут были замешаны небесные силы. Тогда же они снова спросили его, кто он такой, он прошептал. «Ваш раб!» И тотчас упал без сил, и они так ничего и не узнали. «Наш раб!» — повторил старик. «Да, конечно, поскольку нашли его мы, и без нас он вообще перестал бы дышать. Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но, насколько я понимаю, здесь налицо одна из тех тайн, которых так много в мире и наслед которых ино раз случается напасть путешественнику к его удивлению. Нам не остается ничего другого, как взять это существо с собой, ибо мы не можем не оставить его здесь, не построить здесь хижину, чтобы дать ему собраться силами. «Я замечаю», — прибавил он, — что этот колодезный мальчик каким-то образом трогает мое сердце и окунает его во что-то приятное, сам не зная во что. Дело тут не только в сострадании, не только в тайне, которую он носит с собой. Нет, каждого человека окружает нечто такое, темное или светлое, что не является его плотью, но все-таки от нее исходит». Старые опытные глаза различают это лучше, чем глупые молодые, которые хоть и видят, а не смотрят. И так как я пристально гляжу на этого найденыша, то, что его окружает, кажется мне на редкость светлым. Я совершенно уверен, что это находка из тех, которыми не бросаются. «Я умею читать камни и писать клиниями, сказал Осип, чуть приподнявшись. Затем он снова упал на бок. «Вы слышите?» — спросил старик после того, как ему повторили эти слова. «Он умеет писать и хорошо воспитан. Это ценная находка». «Я же вам говорил, и пренебрегать ею нельзя. Мы возьмем его с собой, ибо благодаря тому, что меня осенило обследовать этот колодец, нашли мальчика именно мы». «Хотел бы я видеть, кто посмеет назвать нас разбойниками за то, что мы пользуемся правом нашедшего, и нам дела нет до людей, которые бросили или по небрежности потеряли найденное нами. А если таковые объявятся, мы имеем право потребовать вознаграждения и хорошего выкупа, так что в любом случае дело обещает быть прибыльным». «Очнитесь, наденьте на него этот плащ, ибо он вышел из глубины, как из утробы матери, голым и грязным, словно бы заново родившись на свет». Старик указал на сброшенный плащ зятя Мипсана, и владелец этой одежды ворчливо выразил свое недовольство тем, что ее наденет и совсем замарает колодезный мальчик. Однако зятю это не помогло, Воля старика всегда все решала, и рабы отнесли одетые дитя туда, где ждали верблюды. Здесь его усадили, по указанию старика Кедма, один из его сыновей, юноша с черным кольцом на белом покрывали, отличавшийся спокойно правильными чертами лица и полное достоинства посадкой головы, так что глядел он на всех и вся сверху вниз, из-под полуопущенных век, Помог ему устроиться впереди себя на своем верблюде, и купцы двинулись дальше по направлению к Дофану, где был, возможно, рыночный день.